Эпилог. Тысячу лет спустя. У руководителя Северной империи дел было, как всегда, по горло. С самого раннего утра у него прошли две встречи с послами государств, которые считались дружественными. Но такая дружба держалась исключительно на выгоде. И сейчас они приехали прозрачно намекнуть, что Антарктический Союз – делает им предложение, от которого они не в силах отказаться. Несколько государств, стремительно развившиеся за последний век на южной стороне земного шара, объединились в экономический союз и осуществляли амбициозную экспансию благодаря разведанным запасам природных ископаемых, повлекших за собой промышленную революцию. Северная империя, дремавшая долгое время в лучах своей славы, как государство справедливости и отеческой заботы для всех государств планеты, стремительно теряло авторитет. Молодые и оттого действующие, вызывающие смело страны умело выставляли себя в более выигрышном свете. «Любой процесс всегда переходит в свою противоположность», процитировал в который раз давнюю мудрость руководитель империи. Закат Северной империи был неизбежен в любом случае, но ему хотелось верить, что не в его правление. Не хотелось войти в историю человеком, чье правление совпало с разрушением многовекового государства. Получалось, что то, что предки строили веками, он уничтожил за несколько лет. Стоило использовать какие-то рычаги, способные продлить процветание государства, Еще на несколько веков. По трубе связи раздался голос секретаря. «Руководитель, вас просит срочно принять директор научного направления». «Зачем?» – раздраженно спросил руководитель. «Он говорит, что экспедиция по Большому океану совершила неожиданное открытие, связанное с событиями тысячелетней давности». «Да?» – руководитель заинтересовался этой новостью. Ученые, не в официальной среде, конечно, считали, что несколько тысяч лет назад на Земле случилось событие, уничтожившее развитую цивилизацию. Они бывало находили в геологических пластах предметы, объяснить происхождение которых внятно никто не мог. Руководитель не особо прислушивался к их теориям, считая ученых определенной категории людей с развитой фантазией. Однако сейчас ему хотелось им верить. Северной империи нужен был технологический прорыв, позволяющий перейти от эпохи паровых двигателей к чему-то более прогрессивному, чем двигатели внутреннего сгорания, которые сейчас активно продвигал Антарктический Союз. «Зови, у меня есть свободных полчаса». «Спасибо». Через минуту в дверь постучали. «Заходи». Руководитель сел за стол и включил свет над собой. А он привык, чтобы посетители видели его в сиянии. Это был психологический прием, позволяющий ему казаться в некотором смысле сиятельной особой. Вошел директор, возглавляющий все научное направление империи. Его глаза светились, что предвещало интересные новости. «Доброго дня, руководитель!» «Доброго, директор. У вас полчаса». «Я знаю. Буду краток». Он подошел к столу руководителя и выложил несколько рамок с монохромными снимками. Руководитель взял их в руки и рассмотрел на свет. Понять, что он видит, у него не получилось. На снимках были столы, стулья необычной формы и большое количество предметов, предназначение которых он не понимал. «Где это сняли?» На острове, в Большом океане. Наше судно случайно пристало к берегу небольшого острова. Они задержались из-за небольшого шторма, и пока корабль стоял в бухте, вышли прогуляться по живописной местности. В скале вулканического происхождения они обнаружили металлическую дверь, сохранившуюся в отличном состоянии. Она была такой массивной, что вскрывали ее несколько дней, выпиливая породу вокруг. Не томи, что они там нашли. Помещение, сохранившееся в идеальном состоянии, и два скелета. Человеческих? Разумеется. Это не Антарктический союз? Ни в коем разе. То, что они там увидели, явно из другой эпохи. Я даже затрудняюсь вам описать, что они там увидели. Потому что я не знаю аналогов названий того, чего у нас не существует. Директор вынул из кармана пакет промасленной бумаги. «А это что?» «Без понятия», – честно признался директор. Он осторожно развернул пакет, выложил перед руководителем предмет прямоугольной формы из неизвестного материала. «Это настолько технологически сложное изделие, что мы затрудняемся понять его предназначение. Наши высоколобые парни...» Поняли только, что внутри него есть аккумулятор электрической энергии, который обеспечивал ему работоспособность. Однако никаких моторчиков в нем нет, так что неясно для каких целей. Руководитель осторожно дотронулся до предмета пальцем. Его охватило благоговение перед вещью, выглядевшей инородно эстетичной, хранящей тайну. Так значит... «Катастрофа была?» «Была, никаких сомнений нет». И самое интересное, что рядом с помещением было обнаружено еще одно. В нем тоже было обнаружено оборудование, похожее на огромный двигатель неясного принципа работы. Он оплавился, будто внутри него горела кузнечная печь огромной температуры. Кстати, ученые так и не смогли достичь температуры плавления стенок двигателя – Химики считают, что в нем использовались определенные элементы, в строении атомов которых имеются нестабильные состояния. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», – занервничал руководитель Северной империи. «Наши ученые-мужи считают, что подобные вещества способны выделять огромную энергию. Один килограмм его сопоставим с количеством угля, перевозимого на десяти баржах». Сравнение взбудоражило воображение руководителя империи. Он представил, как утрет нос выскочкам из Антарктического союза. Ему захотелось, чтобы этот момент скорее настал. Я предлагаю засекретить работы по этой теме самым строгим образом, а от вас жду ежемесячного доклада о результатах исследований. О финансировании не беспокойтесь. На кону судьба империи. Руководитель встал в ореол света. «Идите, директор!» Настроение руководителя, испорченное с утра послами предательских союзников, заметно улучшилось. Конец книги. Читал Фан-12.